Глава 8. Как хорошо быть генералом. Яхту причалили к поплавку гиликоптера. Первым делом перенесли тело Ляха в герметичном мешке с закреплённым спасательным жилетом поверхному. С погодой не пруха, ни те ветерка, ни те облака. На сорок перемахнул через борт на поплавок Рабинзон, спружинил ногами. Минируем стреказу или минируем. Мишкин калиткой распахнул дверь, покинул кокпит. На шее болтался бинокль на ремне, в правой руке кожаный саквояж из тех, что в стародавешние времена называемый акушерским. Ты право слово точно, Антоша Чеханте. Ухмыльнулся Кайда, выходя из рубки на палубу. Пинцет на шнурке не хватает для полноты образа. А что, многие из разведки на литературности зепри успели? Валентин, перевалив чемоданчик за борт кораблика, аккуратно опустил на палубу. Вполне могу сподобиться на сочинительство. Рапорта начальству пишем, пишем, считая пистолярный жанр освоен, с сюжетами напряжёнки нет. Командир слева по борту патрульный корабль. Капитан, до того сидевший на манере йога на крыше рубки, встал в полный рост, держа бинокль у глаз. Американец Костю Арт Класс Леджент вооружение пятидесятисеми миллиметровая автоматическая пушка с двадцати миллиметровый зенитный фоллант в придачу про мелочевку типа калибром двенадцать и семь до семь шестьдесят два молчу хреново Александр повернул голову в ту сторону, куда уставился Капелев Толкуто направление перекрывал внучок старика Робинсона да и дистанция не позволяла разглядеть без оптики Есть хорошая новость Бывший тюлень продолжал наблюдение. В П П без вертушки насчет хорошести терзают смутные сомнения. Скривил губы Чупа-Чупса, выходя вслед за Мигелем и Стюема. Либо Шлендайт где-то поблизости, либо в натуре мореходы выперлись безкарманные авиации. Значится так. Подполковник пристально посмотрел на Мишкина. Мы честные контрабандисты и только делаем маленький бизнес. Валентин утвердительно кивнул. Вполне правдоподобно. Завозили на Санта-Крус сигареты, марихуану, виски. Для здесьских мест это обыденность. Главное, не дергаемся. По границы, само собой, нас повяжут. Яхту на буксир, ну а вертушку попробуют перегнать. Как только оказываемся на борту американца, Александр окинул взглядом воинства. Устраиваем по нехиду станцами, по команде, само собой. Эх, сбылась мечта, идиота. расплылся в улыбке Морозов. Переквалифицировался в флейбостеры, не зря Джоли Роджер подняли. Николай высунул голову из вертолёта. Отцы, командиры, дек, минируем или планы наполеоновский мосты им? А оставить минирование? Нахмурился подполковник. Убери пока трехомудиас глаз, но недалеко. Так, парни, на палубе не отсвечивать, но и не шкереться по норам. Всё тяжёлое за борт, при себе пистоли не держать, только холодное. Капа что там поднял голову Мишкам. Часом Янки не передумали? Вы до точкиком на нас. Старший лейтенант опустил бинокль и вернулся в старую позу. 3 кабель того не больше. Значит, в скорости будут. Пожевал губами Кайда. Мигель на мостик, Капа вперёд смотрящий, остальные к уж в трюм. Офицеры без спешки, но и не Мишкае разошлись по местам. Пойду гляну, что там за америкосы такие. Александр взбежал по трапу на крышу рубки. Может, та зайчик какая-никакая пакость. Не крывай же нарушник готовит в самом деле. В воздухе грохнуло и дёрнуло одновременно, словно крышка бабушкиного сундука захлопнулась вдруг. Рефлексы сработали молниеносно. Куда там под опытным бобиком старика Павлова? За одного битого двух небитых дают, не от широты душевной, полное благодарство и юношеской дури. Он распростлался на крыше рубки, умудрившись незадти Евгения. "И что это было?" ехидничает дорогая редакция. Каппа привстал на колени, уставив вдаль. "Не как нарвал ли кто почище. Чего ты несёшь?" Подполковник, поднявшись в полный рост, даже моргнул несколько раз. "Юксель моксиль" Американец был в двух кабельтовых. Белоснежный кост голуартовый катывался в рисованной циркуляции, будто огибал неожиданно обнаруженный риф. На корме полотнище звёздно-полосато варит. Радар на марси накручивает круги, носовая пушка расщелина, но на правой скуле чуть выше ватерлинии рванное отверстие жадно захлёбывало воду. Диферент рос словно корабль с горки летел. Вопервых, хнувшись, последней порции пробоина, выплюнув смесь воздуха и воды, нырнула в набегающую волну. Пограничник по инерции прошёл с десяток метров и замер. Торпеда! Во всю горло заорал Капелёв и вытянул левую руку в сторону. Метрах в 50, оставляя пенистый след, неслась восьмиметровая сигара курсом на патрульный корабль. Торпеда? Кайда проводил взглядом снаряд. Ну, слава богу, значит, они рядом. А ну-да и глаза. Момент. Евгений скинул шери мешок и протянул двадцатикратный Discovery. Промахнуться с такой позиции надо сильно постараться, но при желании можно. Сплюни рад. Подполковник поднёс глазом оптику и подкрутил колёсико резкости. Ага, не нравится в мишенях хаживать. И мальчики в океан сигают с палубы, что пацаны Он увидел, как торпеда бьёт в середину корпуса. Рвануло. Рыжая вспышка подскочила выше марсовой площадки, раскидывая на 360 кусков и надстройки, так и лаж, фигурки людей. Мотобоц кормы, закрутившийся с пропеллером, спорхнул птичьим пёрышком и пролетев метров 40, грохнулся о воду. Корпус, выгнувшись карамыслом, нещадно чидил в трёх местах. Кринов в первые мгновения малозаметный увеличивался на глазах. С палубы летело всё, что оторвалось. Казалось, будто невидимое чудовище морское ухватив за рванные края пробоины, тянет в глубину. Скорость, с которой погибал Костгор, невольно зачаровывала. Командир слева по борту сплытия субмарины. Он не сразу понял смысл слов Капелёва, дёрнул головой, отгоняя лёгкий ступор. Старший лейтенант, вида поняв состояние подполковника, повторил: "Подлодка ВМФ Венесуэлы С-32, Кавалерия из-за холмов. Трехметровый зодиак кодит чулнаком снарял от яхты к субмарине. Вторая лодка, что нашлась в рундуке Роббинсона, оказалась некомплектная. Мишкин виновато развёл руками. Обмешурился командир, поверил на слова оглаедам, пропили, видать, клапана от резинки. Вот и должно "Корош мямлит", рыкнул Кейда, отвернувшись от разложенного, словно потрошённая рыба задиака. "Шуруйна подлодку, Венесуэльцев предупреди насчёт вертушки, а то он нарисуется средь шумного бала. По ЗВРК у них всяко разное есть". Капелю и в паре с Морозовым аккуратно опустили в надводную лодку герметичный мешок с телом Варшавина. По штату положено. Год Кивнул полковник и умудрился спрыгнуть в моторку так, что та почти не качнулась. Да, в точке, где американец сгинул, плот спасательная. Рыл пять-шесть в нем и рядышком несколько в жилетах. Ванна принимают. Зачистить не забудь. Вряд ли они в эфир стукануть успели. А вот если их подберут, я в курсе. Кивнул головой Александр. Типа лягер, кома лягер. Лучше, но посаран. На сороку, мостившись на узенькой скамеечке в носу "Зодиака", вопросительно посмотрел. "Дошли уже прилично. Пора. Давай, раз пара. Первым геликоптер, следом и корабель наш". Александр, бросив прощальный взгляд за спину, скинул обороты на Ямахе. Мотор, до того напористо гудевший, присмирил, и лодка послушная о Римпелю развернулась бортом. Не сбылась мечта чупа-чупса заделаться пиратом Карибского моря. Без обордажа ненче обошлись и на том спасибо. Капитан Скупаух мельнувший связал в руки пульт, напоминающий его китоки только меньшими размерами. На лицевой панели он нажал кнопку с символом включения. Та тут же подсветилась красным. Бах! Николай поднял глаза на подполковника. Кайда вглядывался в небесную даль явно прислушиваясь. Звук. Такой неправильный, слышишь? Ничего такого, приподнял правую бровь Еремеев. Подрыв, взрывай, не к чему тянуть кота за междометия. Александр, не глядя, приподнял рычажок, и мотор обрадованно рикнул, спугнув сонную волну, что почесывала позвоночник корзиновый борт. Капитан тут же ткнул пальцем в кнопку с цифрой один. А грохота и не было, тусклый хлопок, да и то какой-то. игрушечные. Давай второй. Звук в небе усилился, и Кейда вертел головой, пытаясь в бинокль найти источник. Бухнуло гораздо брутальнее. Вот и Робинсон пошёл на дно морское. Грустно заметил Николая, убирая за пазуху пульт дистанционного подрыва. Вода в кокпит пошла. Ага, Александр уставился в точку на небе. Только океанская. Что, океанская? Недоумённо поднял глаза на сорок. На океане мы вот дно. Подполковник резко опустил бинокль. "Мать вашу", так и знал Блэкхоук. Значит, со вернулся шалопай. Ухватился за леер Zodiac капитан. Лодка бешено неслась, подскакивая на волнах. Когда до субмарины оставалось метров 50, он навалившись грудью на тугой борт моторки, заорал: "Воздух! Воздух!" На подводные лодки засуетились. На мостике возникла фигура с тубусом ПЗРК. На палубе матросы в оранжевых жилетах исчезали в открытой двери рубки. Второй готов! Оглашенно орал Еремеев, цепившись в лире с обеих сторон моторки. Парно стреляй, парно! Тепловые ловушки отстрелит. Они успели пришвартоваться к КС тридцать два. Копелев на лету подхватил брошенный Николаем линь и затянув за диак носом на борт восьмеркой намотал на обрезиненные кнегты. Встав смирно на американский манер отдал честь сделав ехидную ружью. Набрал пожаловать на борт сэры. Но ты, блин, начал было подполковник, взбираясь по веревочному штурм-трапу. Раздалось над головой. Все трое задрали головы. Ракета, оставляя газовый след, понеслась над океаном. Бля, подкрался Янкой к жопе с ложкой. Насорок проследил за траекторией. Вторую давай. Будто по команде раздалось с высоты рубки, и вторая ракета погналась следом. Офицеры замерли, вглядываясь в даль. Короткая вспышка, что огонёк от спички в ночи. Через несколько секунд вторая. Писет сктёнку, больше срать не будет. Оскалился старший лейтенант и посмотрел на офицеров. Командир, погостили, погуляли, повоевали, пора и честь знать, домой, так сказать, на базу. Воны вахту на маякуют. Не возражаю, улыбнулся Александр и закинул отяжевший рюкзак за спину. Задиаг к собой, а войс годится. Хотя, если честно, я этими корибами сыт по горло. Он прошлепал по влажной резине палубы до открытой двери в рубки, у которой поджидал флотский с погонами мастера до примера. Господин замялся вахтиной жестом приглашая во внутрь. Мичман, я хоть и в цивильном, но под погонами. Добродушно осколялся Кайда, переступая высокий порог и стараясь говорить по-английски простыми фразами. Капитан де фрегата, по-вашему. Кстати, твой командир в каких чинах и как звать величать? Под-офицер запонцивал лицом так, что проступило через загар. А может, оттенок кожи такой у парня. Вытянулся по стойке смирно и, приложив открытую ладонь к виску, чётко отрапортировал. Господин капитан второго ранга, наш командир капитан де Карбета Мартинес приглашает вас на мостик. Корабль готовится к срочному погружению. Просит поспешить. рос и уложим на русском буркнул Александр и увидев недоумение в глазах винесуэльца неожиданно подмигнув вернулся на английский Момент Мичман потороплю своих офицеров и мух к капитану Мухый глаза моряка которые и так были не азиатского разлива стали совсем беременными Извини, друже, Кайда по-свойски тронул его предплечье Мухы это значит быстро, идиома Видя, что задача у флотского до предела, подполковник высунулся наружу. Капелёв с Еремеевым, strawing из баллонов моторке воздух, пеленали её в подобие кокона. "Вы какого банана возитесь?" митрально поинтересовался он. Прошла команда на погружение. На палубе стоите или как? Офицерам мигом всё с гроба стале и рванули к рубке. К открытой аппарели транспортника подкатил компактный фургон с затемненными стеклами салона, напоминающий нашенскую газель. Оливковая окраска и регистрационные номера показывали принадлежность к Армии Боливарианской Республики. А цивильных здесь на авиабазе под Каракасом, как говорится, днем с огнем. Хотя пара тройка самоходных колясок с двигателями внутреннего сгорания у ангаров складов присутствовала. Дверь рено-мастер звучно откатилась, и на раскаленный, хоть бы не то жаре от лучей солнца бетону выскочили четверо военных в полевой форме туташних ВДВ. Пошли что ли? Морозов скосил глаза на сидевших прямо на армейских баулах офицеров. Группа расположилась в незрелой тени и открыла Ан-124. Подполковник покрутил в головой в поисках урны и не обнаружив такую, аккуратно сплюнул в раскрытую лодочкой ладонь и притушил сигаретный бычок. Пошли. Растирив акурок там, где стоял, скорым шагом двинулся к французскому родственнику Газели. Офицеры не отставали, подошли вовремя. Десантники только успели распахнуть задние двери. Разлишь их, браток. Носорог без церемоний, но и без намека на хамство, отодвинул парашютиста от проема. Дальше мы сами. Камрад вопросительно Винисуя лиц, сковнул внутрь гнёз, где на металлическом каркасе находился цинковый гроб. Си занял место с другой стороны Морозов. Капа и Шапен скользнули в фургон через боковую дверь. Они неспешно курили, перетащив временный бивак несколько в сторону. Транспорт не ждал таинственный груз, проводя невольную сиесту под заползающим в зенит венесуэльским солнцем. М да, Кайда полулежал на бауле, уставясь в некую точку на небе, где облаков-то было всего три, да и те с плаш с проплешинами. Самое поганное в работе командира – принести весь вдове хуже матери о погибшем. Хоть все слышали, но молчали. А что говорить? И так всё ясно до запоя. Был старший лейтенант Варшавин Виталий Иванович, и нет. Тоска одна осталась, да и ту каждый загнал в дальний угол души. Пусть полежит до поры до времени. Вернёмся домой, похороним и помянем по-человечески. А пока. Опа, чешет крузак вовсю прыть. Вело бронил Шостаков надвинул казорёк бейсболки почти до переносится. Не по нашу ли? Генерал обещался проводить. Скучно откликнулся Александр, приподнявшись на локоть. Может и он, кто знает, сюда катит. Лэндкрузер, далеко не последнего года выпуска, строго следуя разметке, накрутил все необходимые повороты и рванул прямо к Ан-124. Тормозить пришлось с визгом по крышек в пятнадцати шагах от самолета. Гринтьев на этот раз нарядился в оливковую форму республиканской армии, но без знаков различия. Зато водитель с серебряной звездой на тёмно-синем погоне и лихо заломленным беретом смотрелся импозантно. Цвет берета указывал принадлежность офицера к 42-й парашютно-десантной бригаде, начинал карьеру у Гачавеса. Он и в президентах был матчух, а в лейтенантах болтая зажигал по полной. Кстати, казармы одного из батальонов сорок второй находились сразу за периметром аэродрома, и появление очередного десантника здесь было дело буднишним. Константин Петрович, чуть коснувшись подножки, вышагнул из джипа и цепко оглядевшись, направился к группе. То, что они были в цивильном, субординацию не отменяло, и Кайда двинулся навстречу. Здравия желаю. Бодро поприветствовал он, не доходя шагов пять. Мелькнула мысль отказырять, но он ее прогнал. С нею нарушала конспирацию. По легенде группа числилась по Министерству природных ресурсов и армейским этикетом злоупотреблять не стоило. Базовый эс хоть и непроходной двор, но любопытствующих глаз что-мух на известном предмете. Привет, Саша. Просто сказал Терентьев и протянул руку. Виталия погрузили. Погрузили. Он пожал протянутую руку. Айдо попрощаюсь. Проводи разговор есть. Они направились к транспортнику. Апрель пребывал в том же состоянии, из-за чего самолёт напоминал прихудившийся башмак с оторванной подошвой. Генерал почти вбежал по стальному трапу. Гроб, прикреплённый к одной из скамеек, находился в глубине грузового отсека. Ты побудь здесь, не оборачиваясь, бросил Константин Петрович, замедляя шаг. Подполковник понятливо кивнул и присел на корточки. Было выглянуло кто-то из летунов, но, узрев генерала, исчез. Александр невольно повернул голову в сторону распахнутой о pareли и хмыкнул. В детстве, когда летом приезжал на Дон, где в станице жили бабушка и дед, они с друзьями лазили по пещерам в обрывистых берегах реки Ахтимат-Муща. Пацанва устраивала в этих норах целые поселения. чувство защищённости, тайны и уюта одновременно. Вот что осталось в памяти. Константин Петрович подойдя, звучно вздохнул. Эх, Виталя, Виталя, пошли-ка на воздух. Теринтьев, спустившись с целью, стремлённо направился в тень от противоположного крыла, на ходу пояснив: "Пусть твои отдыхают пока, треба поколякать". Тени казалось скучно, но для двоих вполне. Кайда, остановившись рядом, вопросительно посмотрел. "Такое дело, Саша. Генерал сделал паузу. Вепеша с центра. Короче, группа остаётся здесь. Нет, не Карагуа. В главке уверены, что в ближнем окружении президента Артеги работает крот американцев". Александр вопросительно дёрнул плечом. Правильно, подполковник. Это ещё не повод для оперативного вмешательства службы. Генерал поджал нижнюю губу. Что к в том, что главный супостат решил кардинально изменить ситуацию в Монагу. Как говорится, раз и навсегда переворот. Да, ликвидация Артеги и дворцовый переворот с вытекающими. Смена курсов и прочие прелести. Кейда задумчиво посмотрел на Терентьева. Задача группа. В принципе, тривиальная, усмехнулся Константин Петрович. Не допустить всего-то. Книга третья. Конец первой части. Текст читал Иван Миканов.